— А ты тогда кто? Гера вздохнула. — И я тоже. Она сказала это безнадежно и тихо. Меня охватила грусть. И еще мне показалось, что после этих слов мы стали с ней близки, как не были раньше никогда. Я притянул ее к себе и поцеловал. Впервые в жизни это вышло у меня естественно, само собой. Она не сопротивлялась. Я почувствовал, что нас разделяет только идиотская, рельсообразная подушка, которой она заслонилась, когда я сел рядом.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 Я заметил, что кричу, и пытался замолчать. Это получилось не до конца, и я перешел на мычание. — Тебе больно? — спросила Гера, наклоняясь надо мной. Вид у нее был растерянный. А -а -а -а! — А-а-а! — я. — А-а-а! Извини, пожалуйста, — сказала она. — Автоматически получилось. — Как Локи учил. Три раза просишь перестать, а потом бьешь. — Мне очень неловко, правда. О — -о! Дать тебе чаю? — спросила она